«Доброе утро! Здравствуйте! Привет!» Какие слова вы говорите утром маме, бабушке? Что нужно сказать воспитателю, ребятам при встрече в детском саду? С самого утра человек должен быть приветливым и добрым. Обращайте внимание на ласковые слова. «Доброе утро, мама!» «Доброе утро, сынок!» Интонация, с которой говорят эти слова «мам» должна выражать радость встречи. Помните, что утреннее приветствие это знак внимания и любви к близким, проявление заботы о них. Задача. Утром Катя вышла на кухню в ночной рубашке, не умытая, не причёсанная, с недовольным лицом. Почему папа посмотрел на дочку с грустью? что ей следовало сделать до того, как она пришла на кухню. Как правильно приветствовать друг друга? В одной очень старой книге написано, что девочки должны делать реверанс, а мальчики отвешивать поклон. Действительно, были времена, когда такие правила приветствия были обязательными для детей. Но в наши дни им на смену пришли рукопожатие или кивок и улыбка. Когда вы приветствуете старших, следует встать, кивнуть, улыбнуться, протянуть руку для рукопожатия и обязательно смотреть собеседнику в глаза. Советы для родителей. Запомните, чтобы весь день было хорошее настроение, нужно с утра быть вежливыми и приветливыми. Суть хороших манер не в строгом следовании правилам этикета, но в доброте, уважении, и внимание к другим. Старайтесь чаще здороваться с детьми за руку. Пусть ваше рукопожатие будет чётким, крепким, как бы на счёт. 1 2. Как только ребёнок заговорит, приучить его к тому, чтобы он говорил: "Спасибо, мама" или "Здравствуйте, дедушка". Вам придётся повторять одно и то же до тех пор, пока малыш не приучится благодарить, здороваться, соглашаться или отказываться автоматически называть по имени человека, к которому он обращается. Приучить его разговаривать, не опуская головы, смотреть на собеседника и отвечать вежливо, когда ему задают вопросы. В 5 лет ребёнок должен уметь смотреть в глаза собеседнику, здороваться, мыть руки до и после еды, пользоваться столовыми приборами, говорить спасибо и пожалуйста.